Глава 12. Я ушла, когда Джонатан еще не проснулся. Нашла свою одежду, а потом потихоньку на цыпочках прокралась к выходу, обернувшись напоследок у двери. Он спал, разметавшись по мохнатому пледу, одну руку засунув под подушку. «Прощай, милый, потому что в ближайшие дни, как бы это ни было сложно, мы вряд ли встретимся. Я слышала каждое слово, сказанное тобой этой ночью но специально притворилась спящей, чтобы избежать тяжелых болезненных объяснений. Мне нужно протянуть всего лишь три дня. 72 часа. 4320 минут. И ни в коем случае не попадаться тебе на глаза. Не могу же я каждый раз, когда ты попытаешься со мной заговорить, словно опосум, который при опасности притворяется мертвым, падать ниц и изображать спящую принцессу. А потом... Потом мы в любом случае уже никогда не увидимся. Извини, но жили долго и счастливо, это не про меня. Я шла по улицам еще не проснувшегося города ангелов, размазывая глупые слезы по лицу. Когда-то мы жили в этом мире. Сейчас о нас не осталось даже памяти. Атлантида. Мало кто знает, что это был не мифический город-остров, а Великая Империя которая в современном варианте простиралась бы от Италии до Египта. Мы не такие, как остальные. Современный человек, воспитанный на огромном количестве фэнтези-историй, пожалуй, назвал бы атлантов волшебниками или магами. Нет. Просто в отличие от обычных людей, наш мозг работал в полную силу, на сто процентов задействовав все нейронные связи. Что мы могли благодаря этому? Практически все. менять тело влиять на природу, создавать чудесные вещи. Весь мир, окружающий нас, состоит из частиц, но обычный человек не знает, как уловить импульс, исходящий, например, от дерева, поймать связь с органическими веществами в его составе, соединить со своими нейронами и заставить древесину самостоятельно осуществлять нужные процессы. Чудо? Нет. Мы просто были усовершенствованной в высшей стадии эволюции. Наше тело априори не могло быть слабым или уродливым, потому что мы заставляли мозг посылать нужный сигнал молекулам и частицам в составе кожи, волос, сетчатки, глаз, куда угодно. Поэтому хочет девочка вырасти худенькой, стройной блондинкой, пожалуйста, желает стать фигуристой жгучей брюнеткой с карими глазами на здоровье. И это только малая толика возможностей человеческого мозга, способного работать в полную силу. Мы слышали голос ветра, могли договориться с грозой, донести нужную мысль до дикого волка, встреченного в лесу, всего лишь взаимодействие нейронов с частицами окружающего мира. Наша империя процветала. Остров, центр государства, столица был чистым раем на земле. Вечное лето, плодородные урожаи, необыкновенные произведения искусства, воплощенные в архитектуре. В какой-то момент мы возомнили себя богами, а так нельзя. Вселенная не прощает, когда мания величия обретает опасные для ее существования размеры. Лучшие ученые Атлантиды стали проводить эксперименты над обычными людьми, пытаясь понять, откуда пошла наша ветвь развития. И мир вокруг нас сошел с ума. Он просто начал отторгать наш вид, как раковую опухоль. Малая горстка атлантов смогла выжить и создать временной карман, поместив в него часть нашей Родины. Все, кто спаслись, покинули этот мир, уйдя вслед за спасителями, открывшими путь за моими прямыми предками. В новом мире было решено строго регламентировать образ жизни, чтобы больше никому не пришло в голову равняться с богами. Так появились пять домов. Дом Черной Розы – названный так в память о погибших. В него входили несколько родов, отвечающих за единственный путь, которыми ими же и был создан. Пройти по нему могли только члены этого дома. Дом Белого Крыла. Они контролировали воздух и все, что с ним связано. Только им было дано право пользоваться связью с частицами кислорода в составе воздуха, азота и углекислого газа. Дом Синего Буревестника полная ответственность за все, что крутится вокруг воды в любых ее проявлениях и возможность творить в этом направлении. Дом огненной саламандры. Название говорило само за себя. Они стали не только монополистами огня, но и лучшими воинами, можно сказать, маленькой элитной армией. Воевать в новом мире нам было не с кем, но, обжегшись на молоке, мы стали дуть на воду, стараясь обезопасить себя даже там, где опасности нет. Дом зеленого плюща. Земля. В первую очередь от них стало зависеть наше пропитание, ландшафт, окружающий нас, геологические разработки. Многое мы делали, объединяясь. Например, для хорошего урожая нужна земля, вода и воздух. Для качественно выработанного оружия – земля, огонь и вода. Каждый из нас мог бы в полной мере пользоваться всеми этими возможностями, но предки приняли строгий закон четкого разделения сфер влияния. За нарушение – смертная казнь. Мы искусственно создали единственное место, где могли бы жить, и никто не хотел потерять последнее пристанище из-за чьих-нибудь амбиций. То, что старый мир отверг нас, вскоре убедились мои предки. Как только кто-нибудь из них слишком долго находился на территории прежней Родины, способности начинали слабеть. Нейроны мозга медленно, один за одним прекращали работать, откатываясь в своем развитии к обычным 10% свойственным простым людям. На долгие века мы перестали бывать в этом мире без крайней на то необходимости. Но потом все изменилось. Главы пяти домов пришли к единогласному решению, что во избежание возвышения одного из них нужна центральная верховная власть. Им стал выбранный на Большом Совете князь самый талантливый, способный и сильный изо всех. Он воплощал последнюю инстанцию – абсолютный непредвзятый закон. Однако вскоре стало ясно, что, оказавшись во временном кармане, мы способны жить очень долго – Наш срок увеличился в десятки раз, а это, знаете ли, очень пагубно влияет на характер. Постепенно прекрасный, но маленький мир превратился в банку, наполненную пауками, самым главным среди которых оказался владыка. Почти бесконечная жизнь повлияла на то, что силы его росли вместе с развивающимся от этого безумием. Можете себе представить, на что способен самый сильный сумасшедший? Вот и мы представили, подумали и всеобщим решением постановили, что при достижении определенного возраста владыка обязан произвести на свет наследника, который до 23 лет будет жить в старом мире, как законсервированный на стадии начального развития зародыш. После наступления совершеннолетия ребенок возвращается к родителям, в течение одного года проходит ускоренный курс обучения, после чего принимает венец власти, а папенька добровольно уходит в вечную пустошь. Название очень красивое, в реальности – смерть. Снова вроде бы все успокоилось. Ни один владыка не посмел пойти против закона, потому что с объединенной силой домов не справится никому. Но эта тяга к авантюрам, видимо, заложена была в атлантов богами. Дом Черной Розы, стоял особняком из-за своих функций. Мы вроде бы отвечали за путь, который оказался не так уж важен. Ну, ходили в старый мир, приносили всякие вещицы, приводили иногда людей, которые, кстати, оказались вполне способными жить в нашем мире, который мы называли «нео» – «новый», греческое. Но какого-то глобального значения наш дом не нес, а, соответственно, не имел особой власти. Испокон веков главенствующую роль У нас исполняли женщины, потому что сильными и талантливыми всегда рождались только девочки. Главой дома, в момент ставший для нас критическим, была моя бабка. Не знаю, что за вожжа попала ей под хвост, но страсть, как захотелось стать родственницей новой княгини, благо что действующий владыка себе как раз спутницу подбирал. Красивая бабуля была, аж жуть, но стерва редкостная. Посмотрел князь, подсокал языком, да и решил, что спокойная жизнь всяко привлекательнее горячей бабы в постели, и обручился с дочерью дома зеленого плюща, нанеся тем самым дому черной розы смертельное оскорбление. Долго она не горевала, но обиду затаила, потому спустя какое-то время устроила заговор против князя, намереваясь лишить того не только власти, но и головы. Вышло все иначе, и со ашафота покатилась красивая бабки на голова, тогда как владыка благополучно остался при своей. За глупость оскорбленной женщины поплатился весь дом, а особенно две дочери бабки-мятежницы, на тот момент еще совсем молодые. Попав в опалу, мы получили наказание, ссылку в старый мир. Однако, так как повлиять на путь могли только члены моего рода, была маленькая оговорка. Нам разрешили поселиться подле точки выхода из Нео на землю, чтобы несколько дней в месяце проводить на территории, дающей нам силу и способности, иначе мы бы просто вымерли. Так мои предки появились в Российской империи времен Александра I и войны с Наполеоном. Казалось бы, горевать нам и плакать, да волосы на голове рвать, но получилось, что князь, сам того не ведая, дал нам в руки козырь. Предприимчивые женщины принялись налаживать связи в старом человеческом мире. Постепенно, исключительно благодаря своим небольшим фокусам, они научились зарабатывать деньги, так нужные здесь. Точно знали, например, что нужно вложиться в громыхающую и всеми ругаемую новинку – автомобиль. Наверняка догадывались, что в Америке грядет великая депрессия, которая даст заработать на контрабанде. Чутье? Нет. Способность мозга просчитывать любой проект от начала до самого конца со всеми возможными вариантами развития. Дом Черной Розы по местным меркам стал богат, очень богат. А обруку с богатством, естественно, шла власть и всевозможные связи на самых высоких уровнях. Моя мать на тот момент жила в Соединенных Штатах, потому что в России, а вернее в Советском Союзе, было достаточно опасно находиться с ее интересными способностями. Ежемесячно ей приходилось под всякими благовидными предлогами появляться в Ленинграде, где располагалась единственная точка пути, чтобы несколько дней провести в Великом лесу, напитавшись силой. Денег на валом, связи по всему миру. И не иначе, как с тоски от безделья, мама тайком принялась изучать старые бабкины записи, в которых она описывала возможные методы создания еще одного пути. Мама была чрезвычайно талантлива и с помощью сестры, которая ей помогала, у нее все получилось. Спустя несколько лет дом Черной Розы владел всеми путями, научившись создавать их по желанию. Говорят, когда об этом узнал владыка, северную башню его дворца отстраивали заново, потому что во гневе уж очень он был горяч, но махать кулаками после драки поздно. Если в нашем мире жизнь застыла, здесь, на Земле, она развивалась быстрыми темпами, и Дом Черной Розы принял в этом развитии непосредственное участие. Атланты, всегда отличавшиеся любопытством ко всему новому, выстроились в очередь, желая получить разрешение и сопровождение у главы дома на небольшое путешествие по миру людей. Так сбылась мечта погибшей бабки. Мы обрели не просто власть а то, что никто никогда не смог бы у нас забрать, то, чем никто, кроме нас, не смог бы владеть. Мы стали самым могущественным и богатым домом среди всех, при этом юридически считаясь отлученными от двора и пребывая в опале. Вот такая вот ирония. Однако не зря говорят, если что-то прибыло, значит, где-то убыло. Моя мама, добившись всего, чего только можно, захотела женского счастья. Я не знаю, кто был моим отцом, кроме того, что он обычный человек, по крайней мере, так сказала Анна. Они поженились, родилась я. А потом произошло событие, снова перевернувшее нашу историю с ног на голову. Время владыки подходило к концу. Он произвел наследника, отправил его в этот мир, но безумие стало прогрессировать быстрее. Никто не знает, откуда у него появилась эта мысль, однако князь вдруг решил, что дочь главы дома «Черной розы» станет причиной гибели всего его рода. Сама ли эта мысль появилась в воспаленном мозгу? Подсказал ли кто-то из наших врагов? Не знаю. Однажды ночью в дорогом особняке, расположенном под Санкт-Петербургом, появились лучшие воины дома огненной саламандры с конкретным приказом князя, Убить одну маленькую еще грудную девочку. Отец погиб прямо на пороге, не успев даже вскрикнуть. Что мог сделать против них один обычный человек? Мама каким-то чудом спрятала меня в устроенном под полом тайнике. Мне не рассказывали, скрывали. Но я узнала сама, что ее пытали, стараясь узнать мое нахождение. Она умерла, спасая своего ребенка. Страшно умерла. Следующие несколько лет превратились в череду переездов из скитаний. Анна, примчавшись сразу же, как только о произошедшем стало известно, нашла меня в секретном месте и увезла подальше ото всех. Именно с того времени мы стали нанимать охрану из обычных людей. Да, они ничего бы глобального не смогли противопоставить бойцам дома Саламандры, но люди служили этаким пушечным мясом. Их обязанность – прикрывать меня ценой своей жизни. После смерти мамы главой дома стала Марина, взявшая эти обязательства до моего совершеннолетия, когда я смогу вступить в наследственную должность. Она же потребовала большого совета, на котором предстали все семьи нашего дома, потребовав ответа у князя. Одно дело убить заговорщицу, и совершенно другое – женщину, не представляющую никакой опасности. Лепит владыки о каком-то видении, о белой розе, которая погубит его семью. Главы остальных домов восприняли как серьезный звоночек. Это к ему завтра еще что-нибудь привидится, так он и вообще всех решит вырезать. В качестве компенсации дому Черной Розы с нас был снят запрет на постоянное пребывание в своем мире и дано право вернуться обратно. Однако нас уже слишком много связывало и с Землей, и с Нео. Мы так и остались между двух миров, только теперь могли находиться дома столько, сколько захотим. Меня ускоренными темпами готовили к наследованию дома. Я изучала все. Языки, политологию, кулинарию, токсикологию, все существующие виды единоборств, оружие. Ежедневно я принимала все существующие в обоих мирах яды. Именно таким опытным путем мы узнали, что мой организм, выводит в течение ближайших минут любую гадость – от алкоголя и белодонны до альфа латартоксина Кроме того, благодаря подобным экспериментам мы сделали очень важное открытие, что свинец смертельно опасен для атлантов, вызывая остановку работы большинства нейронов и оказывая действие, близкое к полному параличу. В общем, ребенок проходил подготовку, превосходящую школу любых спецслужб и разведок. Анна ни на грош не верила в владыки и всегда считала, что я должна быть готова к любому развитию событий, и если меня снова придут убивать, то как минимум мне нужен хотя бы какой-то шанс. Кроме того, нарушив закон, тетка тайком учила меня обращаться и с огнем, и с воздухом, и с водой, и с землей. Тут история сделала новый поворот. Копаясь в очередных записях нашей мятежной бабки, Анна нашла описание обряда, который возможно провести Атланту с исключительно чистой кровью над наследником князя в момент наступления его совершеннолетия. Родственница наша была гениальной, как бы ее назвали современные люди или средневековые инквизиторы, ведьмой. Она прочитала все факторы, изучила все условия, сопоставила все показатели – и пришла к выводу, что если в день рождения наследника, у которого в этот момент только просыпается его заложенная в мозг программа, совершить обмен кровью между ним и представителем любого дома, но только имеющего не смешанный ни с кем генетический код и являющегося носителем всех действующих нейронов, то есть способным управлять всеми стихиями, то наследник на уровне рефлексов примет такого кровника как более сильного и автоматически уйдет в полное ему подчинение, которое потом не разрушить, не изменить невозможно. Создавая нас, Вселенная в свое время заложила этот принцип нам в подсознание. Стаей управляет самый сильный. Ни в какой другой момент сделать такой обряд невозможно. До дня рождения, заложенная при рождении программа, еще спит, а обмен пройдет, как бессмысленное кровопускание. После дня рождения наследник, получив полную перезагрузку, станет сильнее любого атланта, поэтому обряд сделает доминантом именно его. Все совпало. Женщины моего рода всегда рожали девочек только от обычных мужчин, потому что в этом случае ген атлантов, будучи априори сильнее, вытеснял человеческий полностью. Поэтому все девочки семьи Эдельман являлись носителями наичистейшей крови предков. Обученная Анной, я в совершенстве управляла всеми стихиями и всеми нейронными связями. Экстренно собранный совет дома постановил, что пришло время готовить месть князю и за бабку с ее отрубленной головой, и за мою мать, и за долгую опалу, которая так-то принесла нам много плюсов, но это уж просто заодно, чтобы был лишний повод. Вот так к моему обучению добавился еще один пункт. Готовится к роли будущей княгини, которая станет полностью управлять мужем-марионеткой, а значит сможет в нужный момент, когда безумие того начнет прогрессировать, просто поменять на другого супруга. То есть в случае удачи мы практически совершали все тот же переворот, но, блин, как в современном шоу-бизнесе, через постель. Встал вопрос, как найти наследника, которого с самого рождения очень хорошо спрятали в человеческом мире. Мы с Анной почти на год засели в лаборатории, изучая не только Бабкины трактаты, но и книги наших древних предков, великих ученых, по вине которых погибла Атлантида. Двенадцать месяцев я почти не видела белого света, пока, наконец, мы не создали специальный маячок, способный отыскать носителя княжеской крови. Как вспоминаю, что приходилось исполнять Анне, добывая очередной опытный образец, В виде генетического материала владыки и его семьи волосы шевелятся на голове. Она буквально ходила по лезвию ножа. Однако в итоге мы получили положительный результат. Таким образом мне удалось вычислить сначала местоположение, а потом и личность самого Итана, рядом с которым маячок просто зашкаливало. Столько сил потрачено, столько надежд возложено, но главное – душа моей матери – требует мщения, потому что для уходящего в пустошь владыки страшнее смерти будет видеть, что его сын стал безвольной марионеткой в руках дома черной розы. Разве могу я бросить все это ради личного счастья? Однажды я уже поставила все на кон ради Джонатана, тогда на пляже, когда он закрыл меня собой от пули. Самое интересное, он мог бы не рисковать жизнью, потому что пуля – это свинцовый сердечник, заключенный в оболочку из мельхиора, латуни или стали. То есть она состоит из металлов. Даже при той скорости, с которой она летит, я бы успела поймать импульс и просто остановить ее движение. Но красавчик-то об этом не знал. То, что он закрыл меня собой, не знаю. Я всю жизнь привыкла рассчитывать только на себя. Да, меня охраняли люди, готовые в случае опасности, послужить щитом, но они делали это за деньги, за очень большие деньги. А вот так просто по велению души для меня этот поступок значил безумно много. Когда я сидела возле умирающего красавчика, а он умирал, это точно, то поняла, что просто не могу позволить произойти такой несправедливости. Я положила ладонь на грудь, нащупывая импульсы застрявшие в сердце пули, и медленно потянула ее наружу, второй рукой, прижатой к спине, вынуждая рваные капилляры восстанавливаться обратно, аорту снова качать кровь, а грудную клетку срастись. Откровенно говоря, в тот момент я совершила преступление, которое по нашим законам карается смертью. Я использовала все возможности нейронов, на которые мой дом не имеет права. Кроме того, немножко повлияло на мозг Джонатана, стирая из памяти ситуацию вокруг того выстрела. Но тогда я просто не могла поступить по-другому. А сейчас, когда передо мной выбор – предать свои чувства или предать Анну вместе со всем домом, по-моему, даже можно не говорить, по какому пути я пойду. Я люблю Джонатана. Очень сильно люблю. Но я не имею никакого права, во-первых, подвести дом, рассчитывающий на меня и забыть мучительную смерть моей матери, во-вторых, причинить боль Анне, женщине, заменившей мне обоих родителей. Я рада, что смогла вообще испытать все, что было. Наверное. А может, наоборот, это сделало все гораздо хуже. Глядя по городу в каком-то беспамятстве, я даже не заметила, как оказалось у океана. Разулась подошла к самой кромке воды, проваливаясь босыми пятками в мокрый песок и сунула руки в карманы, наблюдая бурлящие волны, создающие бесконечный прекрасный хаос. Неожиданно пальцы почувствовали что-то твердое. Я уставилась на ладонь, в которой зеленел малахит, тот самый подаренный цыганкой. Ну надо же, действительно. Джинсы же те же самые, я просто забыла, что сунула камень в карман, где он благополучно затерялся. Что там говорила старая аферистка? Когда все станет хуже некуда, бросить его в воду. Размахнувшись, я со всей силы швырнула камень как можно дальше, искренне сожалея, что не могу так же сделать со своим глупым сердцем. Прощай, моя большая, моя настоящая любовь.